Глава шестая. Приреченск Наши дни. Судмедэксперт Станислав Михайлович встретил Скворцова в вестибюле. Радостно улыбаясь, он сообщил. «Нашу дамочку сразил обширнейший инфаркт. Никакого криминала нет и в помине». Константин наморщил лоб. «А выражение лица?» «Об этом я уже говорил твоей супруге». «Недовольно буркнул эксперт. Поверь». Здесь нет ничего необычного. И только такая впечатлительная и творческая женщина, как твоя жена, может прицепиться к подобному факту. Скворцов облегченно вздохнул. «Спасибо, друг. Ты не представляешь, какую ношу снял с моих плеч. Сейчас позвоню Катерине, которая очень переживает по этому поводу». Катя, снизу доверху обложившейся статьями своего давнего недоброжелателя и оппонента Огурцова, Готовила очередное опровержение его пламенным речам, заключавшим себе нападки как на редакцию, в частности, на Анатолия Николаевича Пенкина, так и на саму газету. На данный момент защита родных пенатов казалась ей первостепенной задачей. Вот почему сообщение Константина она восприняла без эмоций. «Да бог сниз, это Вальцпроф. Домой-то когда придешь? Возможно, пораньше. Целую тебя». Положив трубку, журналистка снова углубилась в изучение материала. Тогда она еще не знала, что эта обычная, на первый взгляд, история потребует продолжения и вдохновит на очередную книгу.